На заре Средневековья Столица Мировингов В 508 году город стал столицей королевства Мировингов, династии, происходившей от легендарного вождя салических франков Мировея, сыном которого был Хильдерик. В VI веке повсюду сооружались церкви и монастыри. В это время население составляло от 15 до 20 тысяч жителей. На острове Сите возвышалась крепость, располагались резиденции короля и церковной власти. Слова великих сена для Парижа – то же, что Пятая авеню для Нью-Йорка, живая ось города, от которой располагаются кварталы. Нравы и предрассудки не разделяют, как это было в прошлом, левый и правый берега. Андре Моруа, французский писатель. В VII веке Париж утратил столичную функцию после того, как король франков Халатарь II переехал в Клиши, что примерно в 16 километрах к северо-востоку от центра нынешнего Парижа. Позднее Карл Великий, основатель империи каролингов, вообще перебрался в Ахен. А в конце IX века город подвергался набегам со стороны викингов под предводительством датчанина Гастинга. В 840-843 годах Гастинг со своим флотом прошел по течению Сены и Луары, разгромив множество городов, включая Париж. Едва город оправился от этого нападения, как в марте 845 года его ждало еще более страшное нашествие. На 120 кораблях к стенам Парижа пришли около 4 тысяч, по другим источникам около 5 тысяч викингов. Слова великих На Пасху 845 года к Парижу подошли 120 датских барок. Народ в испуге разбежался по деревням. Город был разграблен, парижан обобрали дочисто. Словом, когда корабли удалялись от Парижа по сене, было видно, что под тяжестью груза они едва ли не уходят под воду. Морис Дрюон, французский писатель. Руководил имя Рагнар Лодброк, Рагнар Кожаной Штаны, герой известных скандинавских сак Король западно франкского королевства Карл II лысы сын Людовика Благочестивого и его второй жены Юдифи Баварской, попытался оказать сопротивление данным на подходе к городу, но его войска были буквально сметены противником. Перед тем, как идти дальше, вверх по сене, Рагнар повесил на деревьях 111 пленников. Затем он захватил Париж. Карл призвал свою армию на защиту аббатства Сен-Дени, названного в честь первого епископа Парижа святого Диониси. Многие пришли на зов, но не все. Впрочем, и те, кто пришел, отказались воевать и обратились в бегство, советуя королю заплатить викингам выкуп, как того требовал их вождь. По мнению очень многих, это была единственная возможность получить хотя бы хрупкое и непрочное перемирие. Все эти неудачи заставили Карла Лысого быть более сговорчивым а в 852 году он заплатил другому вождю викингов, Готфриду. Викинги, обосновавшиеся в долине Луары, последовательно разорили Ангулем, Перегё, Лимош, лимон и Бурж. Начиная с 860 года, в течение 15 лет, Карл Лысый вел активную деятельность по вытеснению викингов из своего королевства. Весной 861 года он подкупил датские отряды на Сомме, чтобы они разбили своих соплеменников на Нижней Сене. В начале 862 года он покорил отряд викингов, разбивших Мо, остановив его на укрепленном мосту на реке Марне. Обращенные в христианство, они стали сражаться на стороне Карла. Эффективной защитой от викингов стали многочисленные укрепления, возводимые Карлом Лысым, так как скандинавские войны не умели вести осадную войну. Кстати, Париж в то время еще не имел славы, которую впоследствии приобретет как столица Франции. Благоустройство средневекового Парижа завершится лишь в XIII веке, а пока это было одно из многочисленных ярмарочных поселений на Сене. Слова великих Бьорн Железнобокий, один из сыновей Рагнара ладброка вошел в Сену со своими кораблями и обосновался на острове Уассель, немного выше Руана. Карл Лысый не посмел на него напасть и предпочел вступить в переговоры. Когда появилась другая шайка во главе с неким Велландом, Карл лысы предложил ему три тысячи ливров серебра, чтобы тот избавил его от бьорна Велланд не стал отказываться, он даже заломил цену в пять тысяч ливров. Узнав об этом, люди бьорна которых было меньше, предложили ему шесть тысяч ливров, чтобы он позволил им скрыться. Они ушли в 862 году. веланд впоследствии позволил себя крестить, поступил на службу Карлу, но был убит в поединке одним из спутников. Режи Буае, французский историк. Следующий правитель западно франкского королевства Карл III Толстый, сын Людовика II Немецкого и еще один внук Людовика Благочестивого, также был вынужден постоянно отбиваться от викингов, терзавших его территорию. Но он был бессилен. Над его войсками, посланными против викингов с берегов Рейна, из Франции и Италии, скандинавы просто смеялись. И тогда Карл Толстый, не сумев справиться с врагами, приказал тайно убить предводителя викингов Готфрида. Все викинги, до которых дошла весть о коварном убийстве Готфрида, разозлились и поклялись отомстить императору. Более 700 судов из разных скандинавских стран собрались на сене, и на них помещалось около 40 тысяч воинов. В последних числах ноября 885 года флот встал возле Парижа. Тогда Париж, как уже не раз говорилось, располагался на островке посреди сены, а на берегах находились лишь предместья где среди пастбищ и лугов стояли монастыри святого Мартина, святой Женевьевы и другие. Защищенный двумя рукавами реки, город был окружен стеной и башнями. Эти башни прикрывали крепкие мосты, перекинутые на оба берега. Во главе защитников стоял граф Эд Парижский, сын Роберта Сильного, и парижский епископ Гослен. Им принадлежала главная власть в городе. А кроме них начальниками были граф Роберт, брат Эда, графы Рогенар, Уто и Этиланг с энджерменским аббатом Эбло. Полчищами викингов командовал Зигфрид, человек с титулом короля, но без королевства. Много было и других королей. Каждый руководил своим отрядом, но при этом все признавали главнокомандующим Зигфрида. Он попросил, чтобы его пропустили вверх по реке, обещая не причинять никакого злогороду. Храбрые защитники отвечали, что они не допустят разорения государства. СЛОВА ВЕЛИКИХ И вот 26 ноября Зигфрид, соединившись еще с одним нормандским войском, пришедшим с Луары, провел свои 700 парусников, 700 кораблей с драконьими головами на носу к мостам Парижа. Если верить современникам, нормандский флот покрывал два лье водного пространства. Зигфрид не требовал капитуляции города. Он всего лишь хотел, во всяком случае говорил, что хочет, чтобы парижане разрушили свой большой мост и дали таким образом пройти дальше его судам. Но парижан было не перехитрить, они знали цену словам норманов». А уж тем более, когда слышали такие слова из уст вождя, за спиной которого виднелись тридцать тысяч воинов в железных шлемах, грозных воителей за гребущими руками. Впервые западный город, не ждавший никакой помощи ни от королей, ни от императора, вместо того, чтобы сдаться, выкупить свою свободу или бежать, ответил норманам «нет». Это решение было принято совместно графом Эдом, епископом госленом и населением Парижа. Морис Дрион, французский писатель. Тогда Зигфрид пригрозил стрелами принудить Эда и Гуслена к сговорчивости. И на рассвете следующего дня викинги напали на башню на краю Большого моста, на правом берегу Сены. Бой был жестокий. Отважного епископа Гослена ранили, и только к вечеру осаждающие прекратили нападение и вернулись на суда, таща за собой тела убитых. Но на другой день атака возобновилась. Викинги пускали множество стрел, бросали камни прощами и баллистами, пробивали дротиками деревянные укрепления. Осажденные выливали на них кипящее масло и смолу. Но упорные северяне продолжали работу, прорубили отверстие и готовились уже ворваться внутрь укреплений, как вдруг сверху башни на них обрушилось такое множество камней, что буквально за миг было раздавлено более полусотни человек. Это положило конец нападению, и осажденные поспешили забаррикадировать пролом. Но верхняя часть башни была деревянной. После напрасных усилий против каменной башенной стены викинги набросали под ней огромную поленицу дров и развели огонь, чтобы поджечь деревянную часть. Но проливной дождь потушил пламя и помог осажденным спастись от пожара. Так нападали и оборонялись с одинаковым упорством с обеих сторон до самого декабря. В это темное и холодное время года викинги позволили себе некоторый отдых. Однако же они держали город в осаде. Главный их лагерь находился на правом берегу Сены, где для защиты от нападения они возвели вал из земли и камня вокруг церкви Сен-Жермен-Леронт. Самые нетерпеливые из них, не вынеся покоя, отправились в набеги по окрестностям. Они грабили, жгли, убивали. Короче, делали то, к чему привыкли. Но при этом они прогоняли господ и отдавали их поместье крестьянам, и этим многих привлекли на свою сторону. Так пробрались они по полям и лесам через горы и реки в окрестности Реймса и навели страх на всю Северную Францию. Фулько архиепископ Реймский, не стесняясь в выражениях, укорял императора за медлительность и беспечность в защите государства. Самым настоятельным образом он убеждал его спешить на помощь Парижу. А пока суть до додела, лагерь викингов под Парижем был оживлен активной деятельностью. Там строили две крытые телеги невиданной величины каждая шестнадцатью колесами и такая большая, что в ней могли поместиться до шестидесяти человек. А еще они соорудили покровы из валовьих шкур, под которыми могли стоять от четырех до шести человек. Строили также другие осадные приспособления, плюс день и ночь выпускали новые стрелы, ремонтировали старые щиты. После таких приготовлений новая битва началась в конце января 886 года. Атаки викингов были смелыми и упорными. Они шли на приступ под непроницаемой крышей из щитов, однако неумение обращаться с осадными орудиями разбивало все их усилия о высокие валы и крепкие стены. Неуклюжие телеги, предназначенные для пробивания стен, застряли в дороге, потому что лошади, их тащившие, возницы и даже сами изобретатели этих подвижных крепостей были прибиты стрелами, пущенными с башен. И тогда викинги нагрузили две барки поленьями, положили на них множество сухих веток, стащили канатами воду, зажгли и пустили вниз по течению, чтобы сжечь мосты и лишить башню сообщения с городом. При виде этих горящих пирамид многие жители города пали духом и в страхе подумали, что на этот раз все погибло. Но эт и Гослен все же сумели остановить пылающие барки. Под их руководством на них набросали столько камней, что они стали опускаться на дно и быстро потонули. И все же через три дня викинги сумели разрушить мост и сжечь башню. Потом они попытались взять город приступом, однако были отражены с большим уроном. В то время, это было в феврале, Генрих, граф Саксонский и Гюрингенский, пришел на берега Сены с сильным войском восточных франков. Они сильно пострадали в походе от дождей и холодов, особенно много было на лошадей. Но Генрих доставил много продовольствия, что было очень важно для осажденного города. Он и граф Эд соединили свои силы и решили вместе напасть на укрепление викингов. Но это нападение кончилось неудачнее прежнего. После жестокого боя викинги отразили атаку Соединенных войск. В результате, через три месяца, не успев ничего сделать для осажденного Парижа, граф Генрих возвратился обратно. А потом... Наступила другая беда — голод. Вместе с голодом начались и повальные болезни. Что же касается викингов, то они были снабжены всем необходимым, имели много разного скота и сохраняли его в церкви Сен-Жермен-де-Пре, превращенной им в скотный двор. Не было также недостатка в оленях и дичи, потому что викинги усердно охотились и безраздельно владели всеми окрестностями. Между тем Зигфриду наскучила долгая осада. За себя и свой отряд он договорился с епископом Гусленом оставить сену, получил приличную порцию золота и удалился искать счастье в другом месте. Но остальное войско продолжило осаду. Синрик, один из канкунгов, дал клятву не оставлять Францию, не доплыв до истоков сены. Но вскоре он утонул в этой реке с несколькими десятками викингов, вероятно от того, что его судно было слишком перегружено. Недостаток в съестных припасах в Париже с каждым днем становился все чувствительнее. Смертность до того усилилась, что для погребения мертвых едва хватало живых. Епископ Гослен, один из храбрейших защитников города, тот, кто ободрял павших духом жителей в самые отчаянные моменты и первый во всех битвах подавал личный пример неустрашимости, сломался под тяжестью лишений и умер. Смерть его еще более подорвала мужество парижан. Многие из знатных жителей покинули Париж, а бедняки умоляли начать с неприятелем переговоры. Граф Эд, на котором одном теперь лежала оборона Парижа, всеми силами противился сдаче. Он тайно покинул город, чтобы искать помощи у знатнейших людей королевства и, кроме того, через них уведомить императора Карла Третьего Толстого, что город вскоре непременно будет потерян, если тот не подоспеет ему на помощь. В его отсутствии аббат Эбло принял начальство. С каждым днем осажденные теряли надежду и все настойчивее требовали сдачи Парижа. Как вдруг одному из знатных горожан привиделся сон, в котором Бог указывал ему на небесные силы, защищавшие город. Мужество парижан ожило, потому что этот сон видел человек, разделявший общее мнение народа о переговорах с викингами и хотевший уже спасаться бегством. Осажденные таким образом парижане продержались еще какое-то время. Наконец, в июле настало желанное освобождение. Граф Адельгем счастливо вернулся в город со свежим войском и с ясными припасами. И граф Эд вернулся с дополнительными тремя полками. Сам франкский император пришел в Мец со значительным войском. До него пришел Генрих, граф Саксонский и Тюрингенский, с войском из Германии и Лотарингии. Он разбил лагерь на удобном месте и сошел с коня, чтобы осмотреть укрепление викингов. Вокруг своего лагеря те выкопали множество ям, замаскировав их травой и хворостом. В одну такую яму и провалился неосмотрительный граф Генрих и в то же мгновение из засады выскочили несколько данов и убили его. После этого викинги атаковали Париж с восточной стороны. Они сделали это успешней, зажгли башню, защищавшую в этом месте город, и уже готовились взобраться на стены или вломиться ворота. Стража горящей башни бросилась на викингов. Это нападение было последним за время десятимесячной осады. Вскоре, в начале октября, прибыл император Карл III Толстый с многочисленным войском. Но вернулся и Зигфрид. С его приходом скандинавское войско усилилось так, что император, напуганный прежними неудачными нападениями, не отважился идти в атаку, а вступил с викингами в переговоры и купил у них мир за 700 фунтов золота и 3000 фунтов серебра. После этого между викингами и парижанами, оказавшими взаимное уважение, мужеству друг друга, завязались дружеские отношения собственно, как и между храбрыми людьми, как будто они никогда и не были врагами. Слова великих Тем не менее, Париж взят не был. И вот еще одно неожиданное последствие викингских набегов, которое, однако, полезно отметить. Они, конечно, способствовали росту географического и политического значения Парижа. Режи Французский писатель. Типичный пример. Однажды граф эт и новый епископ Парижа Анширик, преемник гослена сидели за обедом, когда им сказали, что к городу приближается флот викингов для проезда вверх по реке. Якобы с дозволения императора. В негодовании граф и епископ схватили мечи, призвали к оружию граждан и стражу, поспешили к мосту и не дали флоту проехать. Что это было? Амбиции? Гордыня? Ожидание неожиданного коварства? Или, ничего личного, желание, чтобы все было оформлено так, как следует? В любом случае, викинги повернули назад без боя, не желая нарушать мир с прижанами Слова великих Осада Парижа длилась десять месяцев. Закрепившись на правом берегу вокруг Сен-Жермен-Лос-Руа, норманы изготовляли военные машины и тараны. Первый раз они попытались взять приступом Большой мост 31 января 1886 года, потом 1 и 2 февраля. Городу летели каменные ядра и пылающие стрелы. Загорались дома на острове, деревянные башни. Огонь охватил шатлея, тучи стрел носились над сеной. И тут вдруг паводок. Вода поднялась 6 февраля. Правая эта дата словно бы специально предназначена для парижских драм. Вода поднялась и снесла малый мост, который связывал Сите с левым берегом. Мало того, отдала тем самым один из деревянных замков-крепостей врагу. Вода поднялась опасно. Теперь осаждающим стало легче добраться до крепостных стен. Сражались по щиколотку в воде. И к тому же еще начался голод. Морис Дреон французский писатель. Тогда, кстати, все увидели пример сухопутного передвижения флота викингов. Они вытащили суда из воды и волокли их по посуху, потом опять спустили на воду выше Парижа. Пленников гнали связанных веревками по 20 человек. Вероятно, при таком перемещении требовались также и их усилия. Парижане, не скрывая удивления, смотрели на это зрелище, но для викингов это был самый обыкновенный способ в тех случаях, когда их суда встречали препятствия. Переправив таким образом флот в Верхнюю Сену, они быстро поплыли в Санс, город в Шампании на реке Йонни. Санс был хорошо укреплен, и его граждане защищались так же храбро, как и парижане. Викинги целых шесть месяцев осаждали его, но напрасно. Однако жители уже стали опасаться за исход осады. Вступив в переговоры с викингами, они убедили их за определенную сумму отступить от санца. И те отступили, но опустошили всю округу, разрушив монастыри, замки и церкви. Между тем франкский император оставил Париж и пошел к Суассону. За ним последовал Зигфрид с войском и вошел в Уазу, опустошая все на пути своем. Когда огонь пылающих дворов, деревень и замков возвестил приближение викингов, император поспешно бежал из Суассона в эльзас Едва только он успел оставить город, как туда вошли викинги. Они сожгли церковь и монастырь Святого Мидарда, разорили все крестные замки, перебили множество жителей, а остальных взяли в плен. Слова великих. Норманы неоднократно грабя, сжигая и разоряя церковь и аббатство Сен-Жермен-де-Пре, оставили там одни только пустые гробницы с плохо сохранившимися надписями. То, что уцелело от древней скульптуры, свидетельствует о самом возмутительном варварстве. Христианская религия никогда, даже в колыбели, не носила жизнерадостного характера. Об этом свидетельствуют и эти обломки исчезнувших веков. Странных, несчастных веков, отмеченных всем позором и мраком, свойственным заблуждению и невежеству. Луи-Себастьен Мерсье, французский писатель. Париж стал столицей Франции и официальной резиденцией французских королей в 987 году. Но в течение нескольких последующих веков его положение было неустойчивым. Джуан Дежан, американская писательница-историк.